Глава третья. Матвей. Последнее время Матвей спал мало. Делал себе кофе с молоком, брал шоколад и просиживал ночью в дедовой мастерской. Изучал зашифрованную тетрадь. Безуспешно, конечно. Пересматривал коробки с различными деревянными амулетами, сушеными травами, странными плоскими камушками, кусочками разноцветных мелков, резиночками и множеством старого потемневшего бисера. Брадед Стефан любил делать различные браслеты, но для чего они, Матвей не знал. Он думал о Мирославе и об этой проклятой книге желаний. Конечно, так должно было быть, что именно Мирослава нашла желанную. Конечно, у скарбника имелись какие-то свои планы, и потому он вынудил Матвея взять с собой в дедову хижину эту девчонку. Конечно, Мирослава записала в книге свои желания, Она не ограничилась только телефоном, и, зная ее, можно с уверенностью утверждать, что просила Мирослава вовсе не барахло, ни вещи и ни деньги, это для нее не имело значения. Сколько раз Матвей предлагал ей поехать в старый город, прошвырнуться по магазинам, купить одежды, может, новый планшет или хотя бы беспроводные наушники. Ничего такого Мирослава не хотела. Неизменно твердым голосом она заявляла, что все нужное купить себе сама на свои заработанные. «Как ты не понимаешь», — говорила она, — «я должна чувствовать себя независимой, никому, ничем не обязанной. Это моя свобода и мое самоуважение». Но желания все-таки были записаны, и они изменили Мирославу. Желанное всегда влияет на своего хозяина, по-другому просто быть не может. Но какие желания были занесены в книгу? Спросить Матвей не мог. Теперь, когда он получил в наследство судьбу ведьмака, многие вещи стали ему понятны. Не спрашивают про артефакты, не интересуются тем, что записано в желанной. Нельзя. Просто нельзя, и все. Только если Мирослава сама расскажет. А она молчала. Прятала глаза, скупо улыбалась И писала Вайбер ничего не значащей отмазки. Еще Матвей думал о скарбнике. В последнюю пятницу месяца он вовсе не ложился и в четыре часа, как положено, в полной темноте, налил молока в блюдце, добавил крови и задумчиво посмотрел на верхнюю полку шкафчика, где хранилась старая-престарая жестяная коробочка. Следовало добавить травы, и Матвей уже притащил табурет Да так и остановился в нерешительности. Из головы не шли слова Марьяна Вивчара о том, что прадед Стефан был убит. Конечно, Марьян знал старые истории клана, знал и помалкивал, считая Матвея сопливым мальчишкой, которому не следует разбалтывать клановые секреты. Пусть сам догадывается, пусть сидит дома, листает дедовы тетрадки и разглядывает старые фотографии. Почему и за что убили прадеда Стефана? И кто убил? Может, тот, кто убил прадеда, теперь охотится и за Матвеем? Может, это и есть та самая ведьма, терроризирующая весь город? Вчера, перед тем, как заехать за Мирославой, Матвей встретил соседку, пропавшую девчонку Марьяну. Бедняжка сидела у себя в саду, закованной решеткой забора, и бестолково таращилась на собственные руки. Матвей кликнул ее, но не получил никакого ответа. Тогда он подошел, просунул ладонь через решетку и коснулся теплого плеча Марьяны. Девчонка оглянулась, нахмурилась, поднялась, и вдруг зашипела точно кошка. Оскалилась, ее глаза потемнели, зрачки увеличились, и в жутком шипении Матвей различил слова: «Ты чертов внук чертова ведьмака! Ты умрешь! Ты скоро умрешь!» Матвей отшатнулся и еле успел выдернуть руку, потому что изменившаяся Марьяна чуть не вцепилась зубами в его ладонь. Она больше не походила на обычную веселую девушку, какой всегда была. Теперь она казалась ужасной фурией, порождением ада и мрака. Оставалось только бежать подальше от этого ужаса и радоваться, что решетка сдерживает кидающуюся на него Марьяну. Вот почему Матвей никак не мог уснуть и все ходил и ходил по дому. То делал себе кофе, то рассматривал меч прадеда Стефана. Серебряное оружие выглядело внушительно, и Матвей даже мог бы им сражаться. Кое-каким приемом прадед все-таки успел его научить. Но кого убивать? Не Марьян же? Она всего лишь жертва. Может, жнеца? Вряд ли. Жнецом становился, как правило, очень сильный и могущественный член клана, причем один из лучших, из самых достойных. Жнеца просто так не одолеть. Значит, надо искать ведьму. Дед как-то находил же, когда был жив. Если бы Стефан не погиб, если бы он мог дать совет. Если бы остался в живых кто-то из тех стариков, кто жил в городке лет шестьдесят назад и помнит старые истории, как, например, бабка Гения из Самоневцев, которая охотно разболтала историю двух сестер-ведьмачек. И тут Матвей замер, держа в руках блюдечко с молоком и кровью, потому что вдруг вспомнил надпись на маленьком клочке бумаги, найденном в хижине Стефана. Как там было написано? «Скарбник становится нагл и болтлив, поэтому давай ему побольше травы. Трава! Та самая ядовитая трава, которую Матвей добавляет в молоко, должна сдерживать скарбника, уменьшать его силу и не давать ему говорить, а ведь котяра знает очень много». Он живет не одну сотню лет в его семье. Значит, надо перестать добавлять траву. Только молоко и кровь, и больше ничего. Так просто!» Матвей вздохнул и улыбнулся. Спустился в подвал. Твердо поставил блюдце на пол, уверенно позвал шепотом «Скарбник!» Он уже давно не боялся этого громадного кота, который любил пугать, но на самом деле был вовсе не таким уж страшным. Матвей развернулся и вышел, даже не закрыв за собой дверь. Какой смысл запирать подвал, если все равно зверюга приспокойно лазит по всему дому? Да, Марьян наверняка знает, как погиб прадед Стефан, но и скарбник тоже знает и, наверное, расскажет. Надо только набраться терпения. И подождать немного. Мирослава по-прежнему была настороженной и закрытой. Немного переживала из-за экзаменов и страшно хотела поскорее уехать из городка. Готов ли был Матвей к разлуке? Он не мог сказать с уверенностью. Мирослава ему по-прежнему очень нравилась. Но это уже было не то горячее, вызывающее сердцебиение чувство, от которого бросала в пот. Теперь было восхищение немного грусти и немного радости грусть от того, что его подруги, у которой такая судьба, будет нелегко радость от сознания, что они навсегда останутся друзьями и он будет встречать ее после работы до тех пор, пока она не уедет учиться вечером Матвей подвел глаза черным надел черную куртку и браслет оберег застегнул на поясе ножны с мечом и отправился в путь в старую Прагу Он никогда не заходил, не любил шумные кафешки. Ему больше нравилась тишина дорогого и строгого парижского сада — ресторана при гостинице пани Святославы. Один раз Стефан водил его туда, и они просидели больше часа. Матвей ел мороженое, пока прадед разговаривал с пани Святославой. Но всем кафешкам и ресторанам Матвей предпочитал свой уютный и спокойный дом. Иногда он думал что и сам похож на домашнего кота, который не выходит за порог и постоянно мурлычет в хозяйском кресле, довольный теплом и сытной едой. Матвею нравилось, когда к нему приходила Мирослава. Нравилось удивлять ее своими кулинарными способностями. Видеть, как расслабляется эта всегда напряженная и нервная девчонка. Как весело улыбается, попивая свой несладкий и совершенно черный кофе, ни капли молока как вытягивает босые ноги и блаженно шевелит пальчиками с накрашенными ноготками. Мирослава чувствовала себя в безопасности у него, и это было главное. Простояв перед старой Прагой полчаса и не дождавшись подружку, Матвей решил зайти внутрь. Он не любил запахи пиццы и бургеров, пластиковые стаканчики с кофе на вынос, шумных посетителей, цедящих пиво из высоких бокалов, потому брезливо поморщился оглядывая просторный зал можешь позвать мирославу спросил он пробегающего мимо парня официанта зачем тебе она не работает сегодня быстро сообщил тот и пронесся мимо странно почему тогда не написала и не предупредила матвей в последний раз обвел взглядом стены кафе украшенные старинными фотографиями квадратные колонны и одна стена в старой праге Были отделаны искусственным кирпичом, и прямо перед входом было прикреплено старое изображение Праги, черно-белая фотка, а под фотографией висел золотой кулон искусной работы. Матвей подошел, прищурился, разглядывая его, вещица показалась ему знакомой. Старинное золото, форма сердечка, гравировка... Точно такой же кулон висел на груди девушки Стефана на старой фотографии, которую Мирослава нашла вместе с желанной. Почему эта штука украшает кафе? Кому принадлежит старая Прага? Но тут внезапно позвонила Мирослава и предложила встретиться у его дома. Сказала, что прибежит сама и встречать ее не надо. Голос Мирославы дрожал от напряжения, и это было тревожно и странно. Матвей кинулся домой.